«Надежда Волгина. Опасный, но мой». Читает Екатерина Олимп Даниленко. Глава 1 Тиана выглянула в окно именно в тот момент, когда отец подошел к дому. Потому как замер он, взявшись за ручку двери, девушка сразу поняла, что предстоит серьезный разговор. Отец был явно не в настроении, и возвращался он с собрания, на котором решалась судьба его дочери. Подавив тяжелый вздох, Тиана опустилась в кресло и устремила взгляд на дверь. Она была готова ко всему, но не к тому, что сказал отец. — Завтра ты уезжаешь в Зираж. — Куда? Пап, ты пошутил? — вспыхнула Тиана, вцепившись в подлокотники. Нисколько. — так постановил совет. — Такова мера пресечения, избранная большинством. Отец выглядел расстроенным, но его чувства казались Тиане ничтожными по сравнению с той бурей, что творилось в ее душе. «Зираж. Это же гиблое место. Там обитают в основном отбросы общества. И цивилизация туда редко заглядывает. Там, наверное, даже бара приличного нет. Она уж молчит о клубах и развлекательных центрах». «Пап, ну ты же глава совета, а я твоя дочь». А когда ты поджигала того волка без суда и следствия, ты забыла об этом?» Нахмурился отец. «Хорошо, он выжил. А облава на прошлой неделе, которую ты устроила без разрешения...» «Тиана, даже моему терпению есть предел. Так будет лучше для всех. Поживешь год вдали от дома, подумаешь и сделаешь правильные выводы». «Если выживу», — пробормотала Тиана, поднимаясь из кресла. «Ты куда?» «Собирать вещи? Куда же еще? пожала она плечами, отчетливо осознавая, что теперь уже ничего не изменить. «Насколько я знаю, в зираж поезд уходит на рассвете. Береги себя, дочка!» — обнял ее отец и крепко прижал к себе. Тиана видела, как он страдает, но еще сильнее она злилась. На отца общую несправедливость и все те рамки, в которые вгонял охотников устав, будь он не ладен. Она злилась на весь белый свет, что поступил с ней так несправедливо. А ведь она, Денаарда, из клана Ордо, избранная среди избранных, самая ловкая и быстрая, дочь самого Виларда Третьего. Народу на станции в это время было мало. Да и поезд из трех вагонов почти пустовал. В ее вагоне, кроме нее, ехало еще три пассажира: две старушки и мальчик лет восьми. Должно быть, именно такого возраста люди и населяли зираж. Тиана, в который раз вздохнула, помахала в окно отцу и раскрыла книгу. Трястись ей предстояло восемь часов, сидя на жестких лавках. Оставалось надеяться, что удастся сохранить душу во время поездки. Книга оказалась скучной, и Тиана сама не заметила, как уснула. Даже на жесткой лавке она умудрилась проспать 6 часов. И когда распахнула глаза, поезд как раз подползал к станции с крохотным ветким зданием вокзала. И сразу же Тиана поняла, чем отличается Зираж от ее любимого и привычного Имрада. Здесь повсюду царил густой темный лес, тогда как в Эмраде властвовали скалы и пустоши. Никто ее не встречал. Впрочем, этого ей отец и не обещал. У нее был адрес дома, в котором ей обязаны предоставить комнату. И сейчас ей предстояло туда добраться. Из вещей Тиана взяла только самое необходимое. Все поместилось в один чемодан. который она и катила рядом, размышляя на тему, куда все подевались. Испарились как-то быстро даже те, кто приехал сюда на одном с ней поезде. И просторный холл с низкими потолками и обшарпанными стенами, куда она вошла, тоже пустовал. Женщине, что вошла в здание с ведром и шваброй, Тиана обрадовалась как родной. «Не подскажете, как мне добраться вот по этому адресу?» показала ей Тиана записку. «Сама прочитай». Угрюма посмотрела на нее из-под лобья уборщица. Тиана поняла, что она неграмотная. Зачитала адрес вслух. «На самую окраину тебе надо». «А сейчас она где?» Оглянулась Тиана. «В центре, что ли?» «Да тут лес сплошняком. Куда ни глянь». «Иди вдоль дороги к остановке, а там жди автобуса. На конечной выйдешь и спросишь, куда дальше». «Километра три придется еще пешком идти. А ты из этих, что ли?» С интересом посмотрела на нее женщина. «Из каких?» «Ну, из охотников на людей. Там они и обитают, куда тебе надо. И те, и другие». «Получается, что из этих», — кивнула Тиана и попрощалась с женщиной. То, что уборщица назвала дорогой, представляло из себя насыпной тракт, на котором чемодан Тианы чуть и не распрощался с колёсиками. Подошвы ее кроссовок в нескольких местах острые камни пробили чуть ли не насквозь. «Полный отрыв от цивилизации!» – выругалась она, осмотрев свою пыльную одежду, когда дошла, наконец, до проржавевшей остановки. И как-то ей слабо верилось, что тут вообще ходит транспорт. За всё время, что она шла, мимо не проехала ни одна машина, ни единый автобус. И этот лес... Тиана никогда не считала себя робкого десятка. Напротив, ее часто обвиняли в неоправданном риске, в безбашенности. Но сейчас, глядя на окружающий ее лес, становилось жутко. По спине то и дело бегали противные мурашки. А когда рядом раздался волчий вой... то опасность стала почти материальной, окружив Тиану плотным облаком.